Я оказалась права. Следующее, в чем я убедилась, Аркашка Большой Прохиндей. Впрочем, еще с первой нашей встречи у меня было очень сильное подозрение. Довольно быстро выяснилось, что именин никаких нет, просто гуляет у его знакомые. Кстати, одного из них я уже видела раньше, на квартире Блинова. Лохматый Кеша. Кстати, вместе со своей подругой. Зато я довольно быстро определила первую цель, которую преследовала Кадий. Она оказалась весьма прозаичной. Он просто пытался меня напоить. Как только уяснило это, сразу на ум пришло решение. Через час я была изрядно пьяна. Для того, чтобы на данный счет не осталось никаких сомнений, я уронила на пол бутылку шампанского, из которой до того пила. Прямо из горлышек. Если я и не и переигрывала, то понять это все равно никто не смог. Остальные участники нашего гульбища были пьяны по-настоящему. И творили вещи, по сравнению с которыми моя выходка просто детский лебедь. Единственный, кто мог уловить поддельность моего опьянения, был сам Аркашев. Он часто прикладывался к рюмке, но, как я скоро поняла, старался играть в ту же игру, что и я.